Глава четвертая. Глеб. Капитан полиции и стрельцов. Объявляю на среднем уровне официальности. Что? Оборачивается брюнетка, берясь за ручку водительской двери Лексуса. Усиленно стараюсь не пялиться на ее лицо. На тело тоже. Но даже перекрестным рассеянным зрением понимаю, что фигура у нее оттас. Рост примерно метр семьдесят. Не худая, отчаянно, но все формы как нарисованные. Меня самого дохлым не назовешь, в самый раз блин. Скользнув глазами по моему торсу и ногам, смотрит на мои семилетние потертые кроссовки. Стрельнув глазами в мое лицо, отворачивается. Ясно. Приговор мне выписан, значит. Я в 23 побывал в Штатах, к другу летал, служили вместе. Там затарился оригинальными кроссами на все случаи жизни. И менять их на что-то менее оригинальное, хоть и новое, не было желания. Думаю, могу в них и до пенсии побегать. Качество, блядь, отличное. Сама она будто в какие-то сандалии со здоровенными красными цветами на лодыжках. «Райская птичка, ничего не скажешь». Капитан полиции Стрельцов. Повторяю, быстро сверкнув корочкой и убрав ее назад в карман. Очень приятно, сдержанно улыбается. В городском поселении работает опергруппа по поимке распространителей наркотических средств. Вру, не вдаваясь в подробности. <кхм> Пожалуйста, предъявите документы, удостоверяющие личность. Полный беспредел. Она, кажется, того же мнения. Черные брови взмывают вверх, и глаза расширяются. Приоткрыв свой фантастический ротик, молчит. Выражение потрясения, нифига ее лицо не портит. Правда, через секунду карие глаза сужаются. — Вы пошутили? — спрашивает холодно. Снежная королева ей тоже к лицу. Обычно во внештатной ситуации люди теряются и начинают чудить. — Пожалуйста, предъявите документы. Повторяю на чистом профессиональном. Впившись в мою каменную рожу глазами, думает секунду, улыбнувшись и, пожав тонким плечом, говорит. «Отвали!» «Изящно, твою мать!» Старательно прячу ухмылку Сопротивление сотруднику полиции карается уголовной ответственностью. Просвещаю ровно. «Так, понятнее!» Показывает на маникюреный средний палец, украшенный здоровенным бриллиантом. Черт, чья же ты, птичка? Тягиваю в себя воздух, бросив взгляд на пустую улицу. Главное во всем этом концерте не напороться на публику. Но духи моей подозреваемой что-то повредили мне в мозгах, не иначе. Пожалуйста, прошу с максимальной вежливостью, положите руки на крышу машины. «Ты совсем больной?» Взрывается она, отскакивая от водительской двери. «Как, говоришь, тебя зовут?» тычет в меня подбородком. «Капитан полиции, стрельцов». Повторяю, демонстративно кладя ладонь на поезд джинсов за спиной. Туда, где должна быть моя кобура, но ее там нет. «Руки на крышу машины, пожалуйста». «И что, застрелишь меня?» Смеется наигранно. Руки на крышу машины. Перегиб, знаю. Решаю проверить ее документы и сворачивать операцию, предложив в качестве оливковой ветви выпить кофе. Черт. Волнуюсь, как пацан. При любом другом раскладе она бы отправила меня в самый низ своего списка ожидающих. Судя по выражению ее лица, шансы у меня и сейчас невысокие. Дерьмо. Смотрю в ответ нейтрально, насколько это возможно. Вижу, как раздуваются крылья ее хорошенького носа. Кажется, даже пару красных пятен на щеках вижу. Резко повернувшись на пятках, поворачивается спиной и кладет руки на крышу Лексуса. Смотрю на округлые бедра, потирая затылок. Имя. Иди нахер. Фамилия. Иди нахер. Дерзко. Очевидно, может себе позволить. Чтобы при любом раскладе выйти чистым из воды и пальцем ее не трону ни ее, ни тачку. Это ваша машина? Требую адвоката, бросает сухо. Доберемся до отдела, сможете вызвать адвоката. В край наглею, но у меня уже и так башка в печке по самой гланды. Ты реально издеваешься? Рычит, разворачиваясь так, что волосы темной волной взмывают вверх. На секунду подвисаю. Глаза у нее сверкают, как угли. Просто предъявите документы, советую хрипловато, для установления личности. Нет у меня документов! Дальше что? Класс! Красные пятна на ее щеках мне не привиделись. Судя по всему, не врет. Какого хера она катается без документов? Ну что, Стрельцов, идем во банк Тогда пройдемте. Указываю рукой на свой форт.